Глава вторая Меня не крутило, не вертело, я даже не теряла сознание, и в глазах не темнело, и зрение не мутилось. Лишь в воздухе переворачивались песочные часы, отмеряя время загрузки. Голос-помогатор предательски молчал. На фоне играла романтическая мелодия, которая вот ни капельки не расслабляла. И потом всё в один миг изменилось. Перед глазами раскинулся огромный цирковой шатер. Толпа людей вокруг, насколько хватало глаз. И все они следили за мной, открыв рты и не отрывая глаз. Золотые лучики играли в моих волосах, оттеняя смуглую кожу. Маленькая ножка в странной обуви бросалась в глаза своей миниатюрностью. Яркие одежды напоминали экзотическую бабочку. Но самое важное было место, где я находилась. Натянутые канаты высоко-высоко над землей, по которым я сумасбродно вышагивала. Порхала, плясала кружилась, словно на земле. Дорогие жители и гости столицы, сокровище нашего цирка несравненная Эсми. Да-да, та самая известная в девяти королевствах танцующая богиня. Кто? Я? Богиня? Да еще и танцующая? Да я же деревянная, как палка. Ногу вытяну, в колени не разогну. «Боги! Я же сейчас грохнусь!» Ноги задрожали, канат заходил ходуном, и народ внизу ахнул. Я замахала руками, пытаясь поймать равновесие, и старалась не смотреть вниз. Бесполезно. По толпе прошел ропот, и я полетела вниз с огромной высоты. Вот тебе и богиня танца, вот тебе и конец игры в самом начале. Интересно, будет больно. Кровавый фон окрасил все, а я застыла всего в нескольких сантиметрах от земли. Мой невидимый друг тут же объявился и известил. Миссия провалена. Конец игры? Ура! — обрадовалась я но меня потянуло вверх, словно время отмотали назад. Толпа захлопнула рты, а я снова была на канате. Время снова ожило, и конферансье внизу только-только представил танцующую богиню, то есть меня. Я честно старалась не смотреть вниз, не двигаться и вообще не дышать. Но что же делать? Внизу толпа стала нетерпеливо гудеть, и я скосила глаза вниз. Не надо было, потому что я увидела, как мужчина извергает пламя прямо изо рта и дернулась, опасаясь, что оно обожжет мне пятки. а а а Мой полет вниз повторился. «Миссия провалена», — снова объявил механический голос. И я заскрипела зубами. Да сколько можно? Много раз я так буду падать. Нельзя героиню поставить хотя бы на землю? Или это слишком скучно? Да что такое? Если не в постель сценаристы подложат, то на канат засунут. А этот корсет? Да в нем же дышать невозможно. И юбка короткая, цветастая, чтобы все внизу мои прелести рассмотрели. Интересно, панталоны хоть надели? Или забыли про столь интимную деталь гардероба? Время снова отмоталось назад, и вот я опять на канате. «Дай хоть подсказку, что я должна делать!» Обратилась я к невидимому собеседнику. Пауза! Мир застыл, и я облегченно выдохнула. «Ну, хоть не сразу упаду». «Открыть вкладку подсказок», — раздалось тут же. «Да!» — чуть не закричала я. «На данный момент вам доступна одна подсказка», — отчитались передо мной. «Вся в ожидании». Голос взял театральную паузу, а потом продолжил. У вашего персонажа есть своя история, которой вы должны придерживаться для успешного прохождения игры. Я навострила уши в ожидании дальнейших указаний, но голос смолк. Это все? Ау! Тишина! Так, хорошо. Значит, я играю за персонажа, у которого есть своя история и должна максимально ей соответствовать. Хм. Рука машинально потянулась к горлу, и я нащупала подвеску. Ой, что это? И что это за жест, будто привычный? Я так никогда не делаю, да и не ношу ничего на шее. Половинка кулона? А вторая где? чую первая загадка. Внезапно мирожил ветерок поиграл с моими распущенными темными волосами в этой игре ставшими волнистыми. я набрала полную грудь воздуха. Что там значит? Нужно соответствовать своему персонажу? Кто она там у нас? богиня танца? я вильнула бедром, И народ внизу восторженно засвистел. Лучи солнца будто подсвечивали каждое мое движение, следуя за мной. Я вся светилась. Я вильнула другим бедром и сама удивилась, как же плавно у меня это вышло. Ага, значит, надо не паниковать и просто расслабиться, довериться навыкам своей героине. Что ж, попробую. Я пошла вперёд, по ощущению, изображая судороги, а на деле очень плавно пританцовывая под музыку. Будто плыла. Один рывок вперёд, скачу по канату, словно горная козочка. Я даже поверила, что действительно могу, что богиня. А если им цыганочку сбацать? Да зачем дело стало? Как оказалось, слишком доверять навыкам, да еще когда они у тебя не прокачаны, не стоило. Я полетела вниз с оглушающим криком под ахи и охи толпы. Бах! Я грохнулась на что-то холодно шершавое да еще и двигающееся. Больно так приложилась животом, да еще и подбородком ударилась. А когда почувствовала, что сползаю, то стала лихорадочно искать, за что бы удержаться. «Крылья! Твою же маму!» «Дракон! И мы взлетаем!» Теперь я закричала еще громче, понимая, что если меня сожрут, я это запомню надолго. Чешуйки черные, как ночь. Холодные, твердые, колкие, крылья двигаются вверх-вниз. Держаться за них просто невозможно, и я стала неминуемо сползать к хвосту. Как бы я ни прижималась к шкурке, как к родненькой, как бы ни цеплялась за чешуйки. Через минуту я оказалась на кончике хвоста, чувствуя попой все наросты. «Больно!» Но лучше так, чем разбиться. Почему-то падать с дракона было страшнее, чем с каната. Хоп! И хвост выскользнул из-под меня. И я зажмурилась, мягко приземляясь на что-то пушистое. Что такое? Пункт сохранения? А, -а, а Это всего лишь зеленая травка, а я на земле. Фух! Ура! «Прошла чуть дальше по игре. Значит, верный путь. Значит, этот монстр должен был унести меня от фэнтезийного шапито. А теперь что? Драка с этим драконом? Или нужно просто от него убежать?» Черная чешуйчатая махина приземлилась на траву чуть поодаль, зыркнула на меня золотым глазом, и я содрогнулась. Про драку я, пожалуй, погорячилась. И тут, о боже, дракон на моих глазах превратился в мужика, в двуногого такого с одной головой мужчину. Фантастика! Фантастика — это я о том, что он был еще и голым.